Глава четырнадцатая. С минуту стояла абсолютная тишина. Больше всех, казалось, была потрясена Маша. Несколько раз во время чтения я вскидывал на нее глаза. И, боже, сколько внимания, сколько душевного волнения было в еще недавно таких беспечно лучистых глазах. «Мы не можем этого так оставить», — сказала она. «Надо об этом поговорить. С кем с отцом?» — удивился я. «И как ты себе это представляешь?» — Извини, папа, я твой тайник нашел. — И что? — Не для себя же он это написал. — Так пусть скажет, для чего написал и что надо делать. — Разве надо что-то делать? — молвила Люба. — Конечно. — И давайте прямо сейчас дадим обещание. — Ему, Богу, — прибавила она потише, — что будем жить, как он велит, а не как эти. — Кто? — сглотнув слюну, спросила Вера. — Плохие церковники. — Вне церкви? — удивился я. — Зачем? Мы же не секта какая-нибудь. И с чего начнем? Да хоть с Евангелия. Анастасия Антонна даст? На нас вряд ли. А вот если для чтения у нее собираться, думаю, будет только рада. Так решено. И мы скрестили на журнальном столе руки. Ну, как тут вы? Неожиданно выросла перед нами бабушка. А вы чего это, в игру, что ли, какую играете? Да вроде того, промямлил я. Ну-ну, играйте, не буду мешать. И она хотела удалиться, но я остановил. — Баб, погоди, мы тут к отцу Григорию хотим съездить, — сказала бы, когда лучше всего. Она обрадовалась, присела к столу и стала объяснять, как лучше добраться. Сказала, что можно и на теплоходе, и на метеоре, и на автобусе, но ближе и дешевле, получалось по воде. В субботу, — сказала, — с утра и поезжайте, и народу будет немного. — И от меня поклончик с гостинчиком и записочками передадите. Маша попросила, — Анастасия Антоновна, Расскажите про него. Про батюшку ту? Ну что рассказывать? Поедете, сами увидите. А сама стала рассказывать. Батюшка еще когда не был, в гонении перед войной, когда на строительстве Канавинского моста работал, было дело. Сядут мужики перекусить. Он обязательно молится. Без молитвы за стол не садился. А один раз кто-то и скажи ему. И в наше время ты еще молишься. Во что, в деревне все такие? Нет, мол... Много и таких, кто перед едой, не молятся. Кошки, собаки, свиньи и весь тебе сказ. Ладно, сидите, пойду. Баб, а можно нам у тебя Евангелие почитать? Ты, что ли, надоумил? Я предложила. Анастасия Антоновна, — сказал Маша, — пожалуйста. Ну как тут отказать? И ко мне. Вот учись, как просить надо. Приходите, все приходите. Как надумаете, так и приходите. И тогда Маша спросила. А можно прямо сейчас? бабушка сказала, от чего же, и мы пошли вниз. Бабушкина комнатка была самой уютной и светлой в доме, но более чем света, было в ней какой-то благостной тишины. Немудреное убранство, железная кровать, аккуратно заправленная, с тремя водруженными одна на одну подушками, комод с разными шкатулками и круглыми железными расписными банками, в которых лежали швейные принадлежности, ножная швейная машинка «Зингер», у небольшого знавешенного тюлем окна, фотографии дедушки, свадебные, родительские, наши семейные в рамочках на стене, жесткий допотопный стул, самотканные половики и круги на полу, все казалось незначительным придатком главного, красного угла, где помещалось больших размеров, оплетенная позолоченной виноградной лозой, икона Федоровской Божией Матери, сохраненная бабушкой от времени разрушения церквей, и привезенная сюда из родного села. Перед иконой висела фарфоровая лампада в виде белого голубя. Стояла высокая, примерно с комод, тумба с выдвижным ящиком и дверцей, напоминавшая аналой. На тумбе лежал старинный молитвослов со следованной псалтирью. За ней же, обычно стоя, я и читал бабушкина Астромирова Евангелие. Хранилось оно В верхнем выдвижном ящике комода. — Как у вас хорошо, — сказала Маша. — Куда же вас, хорошие вы мои, посадить? Тут же засуетилась бабушка и ко мне. — Ну чего встал? Беги за стульями. Я принес стулья, затем достал Евангелие. Бабушка уверяла, что оно на престольное, из их церкви, но уже без оклада, конфискованного помголом по указанию самого Ленина, вместе с другими церковными ценностями. Хранилось сначала у ее тетки. Потом к ней перешло. По ее просьбе, перед самой войной деревянные корки были обернуты дедушкой бордовым плюшем. «Садитесь», — сказала бабушка гостям, и сама присела. «Тут не в церкви. Можно и сижа слушать. А он пусть стоя читает. Читать лучше стоя. И сижа можно, но стоя лучше. Евангелие все жки». «Баб, я не сначала, а ты Анна начну, можно?» «А что, чай?» не на службе, читай, коль понравится, а то так открой, где откроется, и читай. И так иные читают, когда волю Божью узнать хотят. Волю Божью? удивилась Маша, это как? Волю Божью то А когда приспичит, открыл и читай, что прописано. Вот те воля Божия и будет. Только допрежь надо хорошенько помолиться, десяток поклончиков положить. Так, мол, Господи, и так, и в разумлении нуждаюсь. «И читай. А можно как-нибудь попробовать? Да хоть сейчас». Маша задумалась. «А что, поддержал я? Давайте прямо сейчас и попробуем». «И я загадаю, баб, а можно одновременно всем?» «Должно, нет. Каждому свое на роду написано. Тогда пусть Маша одна загадает, а мы помолимся. Можно? Даже лучше. Сам Господь сказал, коли двое или трое попросят об одном, будет им». И мы, встав так, чтобы не мешать друг другу, сделали по десять земных поклонов. Я лично молился о том, чтобы то, что выпадет Маше, стало и моей судьбой. Можно себе представить, с каким волнением открывал я Евангелие. Закрываю глаза. Открываю. Внимание! Читаю справа, с первого абзаца, весь эпизод до конца, — сообщил я и открыл глаза. То, что прочел, поразило всех. Не знаю, — Было ли то пророчеством, определением нашей дальнейшей судьбы, но что было открыто со смыслом и попало в самую точку, я даже не сомневался. А выпало вот что. И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей и бе мать Иисусову ту. Зван же бысть Иисус и ученица Его на брак, и, не доставшу вину глаголу Мати Иисусова к Нему, «Вина не имут», — глагол Иисус, — «что есть мне и тебе, жену, неуприиди час мой», — глаголу мать его слугам, — «еже аще глаголит вам, сотворите, беху же ту водоносы камень не шесть, лежащие по очищению иудейску, вместящие по двема или трем мерам», — глаголы им Иисус, — «наполните водоносы воды» и наполнишь их доверха, — и глагол им, Почерпите ныне и принесите архитриклинови и принесоша, як уже вкуси архитриклин вина бывшего от воды и неведаши откуда есть, слуги же ведяху почерпиши воду пригласи жениха архитриклин и глаголы ему всяк человек прежде доброе вино полагает и егда упиются, тогда худше ты же соблю если и доброе вино досели Все сотвори начаток знамением Иисус в Кане Галилейской, яви славу свою, и вероваша в Него, ученица Его. По окончании чтения воцарилось благоговейное молчание. Казалось, сам Иисус невидимо стоял среди нас. И что это означает? Первое нарушило молчание Маша. Придет время, милая, сама все узнаешь, как будто нарочно уклонилась от прямого ответа бабушка. Ну что еще? спросил я. И, с общим молчаливого согласия, прочел первую главу от Иоанна. Особенное впечатление на всех произвело начало. Мы еще не знали, что именно его уже много веков подряд читают на Пасху. Говоря с нем об удивительном и непостижимом, о том, что никому и на ум не взыде, а именно, что в начале, когда еще ничего во всей Вселенной, а может и самой Вселенной не было, было слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово, и было Слово от начала у Бога, и все, что мы теперь видим и не видим, и им быша, и без Него ничто же бысть, бысть, И только в нем, в этом божественном Боге Слове, была настоящая жизнь, и жизнь эта была живоносным светом для человеков, и свет во тьме светит, и тьма его не объят. Это уже я как мог переводил и объяснял. Говорю, что Христос и был светом истинным, просвещающим всякого человека, приходящего в мир. И в мире был в том самом, который через него начал быть. И мир этот его не узнал, пришел к своим, они его не приняли. А тем, кто принял, всем верующим в него, дал власть быть чадами божьими. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». И многие видели славу Его, как единородного от Отца, от полноты Его, и все верующие в Него приняли благодать на благодать, ибо закон Моисеям дан бысть, благодать же истина, Иисус Христом бысть.